Как избавиться от печали? Давайте предположим, что кто-то сумел перевезти вас на самолете в Божье царство или в чистую землю Будды. Как вы будете ходить там после приземления? Разве в такой прекрасной стране вы будете бродить чем-то обремененные, или будете бегать в тревогах, как мы и поступаем чаще всего, или вы будете наслаждаться каждой минутой, проведенной в раю? В царстве Божьем или чистой земле люди свободны и могут радоваться каждому мгновению, поэтому они не ходят так, как мы. Чистая земля находится н е г д е т о далеко. Она пребывает прямо здесь, в настоящем мгновении, в каждой клетке наших тел. Когда мы убегаем от настоящего мгновения, то разрушаем царство Божье. но если мы сумеем освободиться от энергии привычки бегать, то обретем покой и свободу, и тогда все мы будем ходить как Будда в раю. То, что мы носим с собой, определяет, в каком измерении мы живем. Если вы носите много печали, страха и страстных желаний, то куда бы вы ни пошли, вы все время будете попадать в мир страданий, в ад. Если вы носите с собой сострадание, понимание и свободу, то куда бы вы ни отправились, вы повсюду будете устанавливать связь с высшим измерением, царством Божьим. Куда бы ни пошел практиующий к человек, он знает о том, что касается ногами царства Божьего. Нет такого дня, когда бы я не ходил в царстве Бога. Дело в том, что я стараюсь быть свободным и сострадательным, куда бы ни пошел, и мои ноги повсюду касаются Божьего царства высшего измерения. Если мы будем учиться так касаться земли, то все сутки на пролет нам будут доступны важные составляющие ц е л ь н о с т и и свободы. Я пришел, я дома. Родной дом волны, вода. Он пребывает прямо здесь. Ей не надо отправляться за тысячи миль, чтобы действительно прийти домой. Все очень просто и эффективно. Запомните, пожалуйста, это короткое стихотворение, чтобы воплощать его в жизнь, то и дело, вспоминая его в течение дня. Таким образом, вы установите связь с высшим измерением и всегда будете помнить о своем подлинном родном доме.